Глава двенадцатая. В красивейшем дворце Козеля все еще в некоторых комнатах и галереях пахло краской, но это не мешало Лассе расположиться именно в нем, вместе со своими генералами, избрав его в качестве своей зимней квартиры и одновременно штаба российской армии, которая заняла столицу Саксонии без единого выстрела. Лассе с утра был на иголках. Уже прошло достаточно времени, чтобы посланные Салтуковым диверсанты с захваченным польским обозом в качестве горячего привета королю Фридриха должны были вернуться. Но, видимо, что-то произошло, раз о них до сих пор не было никаких вестей. Да и армия самого Фридриха с королем во главе где-то загуляла. По всем прогнозам, Фридрих должен был уже с неделю, как выйти к Дрездену, но до сих пор прусская армия не появилась на расстоянии трех дней пути, о чем Лассе постоянно докладывали. За дорогами следили башкиры с казаками, которые в кое-то веке сумели найти общий язык. Во всяком случае, ни о каких крупных стычках фельдмаршалу не докладывали. Зима приближалась все ближе и ближе. Да не просто летели для отсчитывающего их в нетерпеливом ожидании власти. Дошло до того, что фельдмаршал начал замечать, как к нему вернулась старая дурная привычка «грызть ногти» отчего на его пальцах уже не осталось ни одного, которым можно было бы понюшку табака подцепить. Настроение фельдмаршала быстро передавалось остальным генералам, и лишь Салтыков не выказывал нервозности, развлекая всех веселыми бэками за обедами и ужинами, и напропалую флиртуя с хорошенькими дамами. Дверь кабинета, в котором власти стоял у окна, разглядывая навивающую тоску пейзаж осеннего сада, открылась. «Прости, великодушно, Петр Петрович, но я стучал, да так и не дождался ответа. Вот ты решил проявить инициативу, так сказать». В кабинет вплыл Салтыков. Аласья покосился на него и не сумел сдержать неопределенного хмыкания. Он никак не мог понять, каким образом этот франт сумел протащить на фронт все свои камзолы, в которых и на имперском вечере не стыдно было появиться. Вроде огромных сундуков никто на отдельных тюрегов за Салтыковым не тащил. Да, это была та еще загадка, которую безуспешно пытались разгадать все офицеры штаба, но еще ни один даже близко не сумел приблизиться к истинной отгадке. Входи, Петр Семенович, чего уж там? Ластя махнул рукой. Наверное, я слишком глубоко задумался и не слышал, как ты постучал. Есть известия? От Груздева никаких, как и от Пруссака. Зато прибыл граф де Лалли с бумагами от Ее Величества Елизаветы Петровны и от маркиза де Стейнвилля. Но ты, Петр Петрович, действительно уж очень плотно в свои мысли погрузился, что даже не услышал, как граф сетовал на дороге и погоду, обвиняя во всем этом, конечно же, англичан. «Граф де Лалли?» – Ласси с удивлением посмотрел на Салтыкова. «Неужели французы очнулись и решили вступить в эту войну?» Странно. Вроде бы мы не собираемся нечто грандиозное развязывать, только забрать свое. Или я чего-то не знаю. Может быть, Его Высочество поделился с тобой своими мыслями по этому поводу? Нет, покачал головой Салтуков. Его Высочество ничего мне не говорил. Может быть, не успел, может быть, и не знал, что события начнут развиваться настолько стремительно, Ведь в тот момент, когда мы только собирались встать на марш, никаких известий ни от французов, ни от австрияков не было. И вот на тебе! Не прошло и полгода, как все внезапно изменилось. Как думаешь, что потребует Лалли за свою помощь? Гановер Ласси пожал плечами. Тут даже гадать нечего было. Он прекрасно знал своего соотечественника, нашедшего приют во Франции, так же, как он когда-то нашел приют в России. И он знал, что тот будет биться до последней капли крови, если кто-то пообещает ему, что в итоге он сумеет насолить англичанам. «Кстати, граф приехал один? Без своей ирландской бригады?» «В карете, запряженной четверкой прекрасных скакунов, граф, безусловно, сумел обогнать свою бригаду, направляющуюся в нашу сторону», — Желщина произнес Салтыков и поморщился. «Я не хочу пускать ирландцев в Дрезден. Более того, я вообще никого не хочу пускать из наших возможных союзничков на территорию Саксонии. Мы неплохо здесь разместились, и наши солдаты проявляют прекрасную выдержку и относятся к местным жителям в рамках приличий, особенно это касается женщин. Но пускать сюда орду оголтелых ирландцев? Прости, Петр Петрович, ежели обидел чем» но мы не сможем их держать в узде. Не тот народ, слишком горячая кровь у кельтов. Тем более, что местные жители все-таки больше склоняются именно к нам, как к солдатам Ее Высочества Великой княгини Марии Алексеевны, которую они знали еще крошкой. То, что Саксония перешла в руки Его Высочества в качестве преданного, ну что же, в жизни случаются и не такие казусы. Но вот войска союзников вряд ли будут терпеть. Именно сейчас, когда армия Фридриха на подходе, нам только народных волнений и бунтов не хватает. Как будто мало тех мерзких картинок, которые пруссаки разбрасывают по селам, где дремучие пейзани верят во что угодно, особенно если это что-то так талантливо нарисовано». а так ты затем пришел, чтобы высказаться?» Ласси задумался. «Ну, что я могу сказать? Прав ты, Петр Семенович». «От первого до последнего слова. И я так же, как и ты, не хочу усугублять обстановку. Нам еще здесь зиму пережидать потребуется. Не выделять же специальных людей, которые будут следить за местными, чтобы избежать недоразумений. Только вот, что ты предлагаешь сделать?» «Не знаю», — Солтуков нахмурился. «В Пруссию отправить. Вон, пускай к Берлину двигают». Заодно его высочество подспорье. Мы-то не сможем ему в ближайшее время ничем помочь. Нам еще Фридриха сдерживать как можно дольше. Давай не будем забегать вперед, вздохнул Ласси. Мы не знаем, какое повеление от Ее Величества граф Де Лалли привез. Вполне возможно, что нам и не придется идти ни на какие ухищрения. Но для того, чтобы все как следует разузнать, нужно с ним встретиться. Где он? «Я верил разместить графа, затем поспешил сюда, чтобы спросить, когда у господина фельдмаршала появится время, чтобы его принять?» – поджал губы Салтуков. Он недолюбливал французов. Пусть это даже был француз ирландского происхождения. Нелюбовь эта пошла еще с Шетарди и Лестока, с которыми у Салтукова никак не складывалось нормальных отношений. Англичан он недолюбливал из-за Бестужева, с которым находился нет ни на ножах, Но их недовольство друг другом с трудом заставляло держать себя в руках и вести прилично, не опускаясь до оскорблений хотя бы на публике. К тому же ему жутко не нравился английский посол. Если рассудить, то Петр Семенович довольно терпимо относился лишь к немцам, и произошло это во время затянувшейся ярмарки невест цесаревича, когда он завел много полезных и приятных знакомств с сопровождением благородных девиц. «Если граф не устал с дороги, то, думаю, что мы с тобой, Петр Семенович, вполне можем принять его прямо сейчас. Просто первая встреча, обмен первичными любезностями, ничего больше», примирительно произнёс Ласси, видя, что Салтыков пребывал в отвратительном настроении. Получается, что Петр Семенович тоже переживает, только пытается делать вид, что ничего, кроме чисто светских забав, его не волнует. Но не мог же правослово приезд графа де Лалли так сильно повлиять на настроение генерала. Тем более, что про цель визита не было ничего пока доподлинно известно, а лишь догадки, которые вполне могли оказаться неверными. Салтуков уже открыл было рот, чтобы выразить свое согласие в своем присутствии при встрече фельдмаршала с графом, как дверь приоткрылась, и внутрь заглянул стоящий на часах гвардеец. «Господин фельдмаршал!» «Здесь господин де Грибоваль сильно желает, чтобы вы его приняли». «И что от меня нужно господину де Грибовалю? Ласси удивленно переглянулся с Салтыковым. Он не ограничивал свободу инженера, который устроил действительно прекрасную линию городской обороны, которая вполне могла бы принести ему много головной боли, если бы пришлось брать Дрезден штурмом. Да и далеко не факт, что ему удалось бы с ней разобраться вообще». Грибоваль сам по себе не представлял угрозы, и нужды определять его в тюрьму, пусть даже вполне комфортную, предназначенную для знатных заговорщиков, фельдмаршал не ощущал. «Не могу знать, господин фельдмаршал!» Гвардейц смотрел на Ласси, ожидая ответа, а Салтуков внезапно с раздражением подумал, что пришла пора придумывать какие-то правила общения в армии, чтобы все говорили так, как положено по уставу, а не так, как каждому солдату да и офицеру хочется. Отсутствие известий от Груздева в последнее время так сильно на него давило, что он начал замечать, что его раздражают абсолютно все вокруг. Иной раз даже пробежавшая по полу мышь топала слишком на взгляд генерала громко, о чем он уже не раз высказывался, сопровождая свои высказывания нецензурной бранью. «Ток примите или в шею его гнать?» «Пускай заходит», — кивнул Ласси, которому уже самому стало любопытно, Чего же хочет от него этот, безусловно, чертовски талантливый инженер? Солдаков в это время удобно устроился в кресле, переплетя пальцы рук и приготовился наблюдать. Ласси только покосился на него, но приказа покинуть кабинета не дал. Дверь распахнулась во всю ширину, и в кабинет зашел одетый, словно собрался на прием к королю, гладко выбритый и чрезвычайно бледный грибоваль, глубокие мешки под глазами которого говорили о том, что он долго и беспробудно пил. При этом начал он пить задолго до того момента, как войска Ласси вошли в Дрезден. Грибоваль плохо помнил те дни, когда армия Ласси подошла к Дрездену. Он вообще не помнил, что городской совет во главе с бургомистром решили не доводить до разворачивания военных действий на улицах города и просто открыли Дрезден для русских. Их можно было понять. Те части, которые оставил здесь Фридрих, доблестно проиграли превосходящим силам противника, а остатки солдат, вернувшись, начали требовать особого отношения, а также формирования отрядов городской обороны. Вот на это жителям славного города Дрездена было вообще наплевать, ведь и офицеры Фридриха, и стоящие за воротами армии, были для них захватчиками. Но даже здесь было одно маленькое «но». Армия Ласси все таки представляла права мужа их принцессы Марии. А значит, они были немного более ближе, чем оккупанты Фридриха. Чего Грибоваль не знал, так это того, что и совет, и бургомистра долго и весьма продуктивно обрабатывал парень, которого он сам привез сюда, думая, что тот является слугой его любовницы. Но ему было простительно всего этого не знать, потому что Грибоваль пил. Он напился в тот самый вечер, когда Ксения уехала его честь своеобразная порядочность и верность фридриху которому он не присягал но с которым у него был заключен договор вступили в схватку со страстью которую он несмотря на прошедшее время все еще испытывал к этой женщине и выиграли с минимальным преимуществом самое смешное состояло в том что ксения поняла его решение остаться в дрездене даже если он в итоге ее потеряет поцеловав его в лоб на прощание Она сообщила, что он знает, где ее найти, и в тот же вечер уехала в Россию. А он запил. И пил до сегодняшнего утра. Утром ему было уже привычно плохо. Но, протянув руку, чтобы поднять с пола очередную бутылку, Грибоваль внезапно осознал, что больше этого делать нельзя. После чего трясущейся рукой вылил содержимое бутылки прямо в окно, едва не обрив какого-то не слишком расторопного прохожего, призвал верного слугу Жерома, велел побрить его и вообще притащить воды побольше, чтобы привести себя в порядок, а заодно рассказать все новости, которые он благополучно пропустил, находясь в алкогольном тумане. Жером вознес хвалу Господу, и уже через пару часов Грибоваль сидел с открытым ртом, пытаясь осознать одну вещь. Весь его гений оказался совершенно невостребован. А еще закрылось подозрение, что Ксения изначально знала, что так и будет. Более того, в его голову внезапно закралось подозрение, что она специально поехала с ним, чтобы убедиться, что он примется строить оборону именно Дрездена, а не Берлина, как изначально планировал, заключая договор с королем Фридрихом. В похмельную голову грибовали ничего больше не приходило, кроме острого желания сомкнуть руки на шейке Ксении ну или хотя бы посмотреть ей в глаза. Он прекрасно понимал иррациональность этого желания, тем более что сомневался, что ему удастся выйти из города, не то чтобы поехать в Россию. Но, как выяснилось через несколько минут, его никто не охранял, и он мог идти, куда ему заблагорассудится. Грибоваль тут же велел собирать вещи и заложить карету, но тут снова подняла голову своеобразная порядочность, к которой еще и присоединилась гордость. Он понял, что не может вот так все бросить и направиться в Россию, чтобы придушить Ксению. И тогда в гениальную голову военного инженера, из которой еще не до конца выветрились винные пары, пришла, как ему казалось, гениальная идея. Войдя в кабинет русского фельдмаршала, он остановился в нерешительности, переводя взгляд с сидящего в кресле господина на второго, стоящего у окна. Он пробыл при дворе Елизаветы не слишком много времени. И поэтому понятия не имел, как выглядит власти, и кем может быть второй господин. Да и кто этот второй Грибовалю тоже было неизвестно. Решив выйти из положения проверенным способом, он отвесил придворный поклон и произнес Жан-Батист Викет де Грибоваль к вашим услугам. Петр Петрович, скажи, мне одному очень внезапно захотелось огурчиком солененьким захрустеть». Сидящий в кресле господин помахал перед лицом рукой, намекая на густой перегар, который распространял француз. «Что же ты, господин хороший, в таком состоянии перед Петром Петровичем Ласси предстать захотел, да еще и настаивал?» Грибоваль тут же соориентировался и повернулся в сторону того, кто стоял у окна. «Господин фельдмаршал, как вам наверняка известно, именно я устанавливал линию обороны Дрездена». «Да, я в курсе». ласти кивнул, и Грибоваль поздравил себя, что не ошибся. «Прекрасная система, просто прекрасная. Я, надо сказать, счастлив, что мне не пришлось проверять ее на прочность. Но я, как играв граф Салтуков, очень хочу услышать, зачем вы так настойчиво пытались до меня добраться, при этом явно пребывая м в расстроенных чувствах». Я хочу, чтобы вы взяли меня в плен и отправили в Россию как своего личного пленника, выпалил Грибоваль. «Э-э-э...» Только сумел произнести Лассе и переглянулся с Салтуковым, выглядевшим столь же потрясенным. Вы с ума сошли, господин Грибоваль? Решил уточнить он осторожно. Иметь дело с безумцем не хотелось, но Грибоваль был настроен весьма решительно. Поймите, господин Фельдмаршал, это для меня чрезвычайно много значит и грибоваль отстегнул от пояса шпагу и протянул ее ласе фельдмаршал снова переглянулся с салтуым прося помощи но тут лишь пожал плечами и развел руками предлагая старому другу самому решать эту так внезапно свалившуюся на него проблему я прошу вас господин фельдмаршал как прославленного воина и дворянина я не удивлюсь петр петрович Задумчиво произнес Салтуков по-русски, подозревая, что француз, если и знает язык, то чрезвычайно неважно. «Если в итоге выяснится, что виной такому поведению чья-нибудь пара прекрасных глаз, и что господину Грибовале очень нужно попасть в Петербург, мы же не знаем, вдруг он получил послание, что любимую замуж насильно выдают» да я припоминаю какой то светский скандал при молодом дворе с участием этого господина ласси внимательно смотрел на француза который нахмурившись следил и пытался переводить то о чем они негромко переговаривались но подробностей не помню увы дело было во время путешествия по российской империи их высочеств М да и что же мне делать Он отчасти понимал стремление инженера, особенно сейчас, когда город захвачен. Но его контракт с Фридрихом все еще не давал ему просто сорваться с места и уехать. В этом плане такое древнее понятие, как личный плен, действительно было выходом. В плену был, что здесь непонятного? За него даже можно выкуп будет запросить. Или же он сам в итоге откупится? Но выделять людей для сопровождения этого безумца? «Вот что, господин Грибоваль, я могу сейчас объявить вас своим пленником, но вы должны будете дать мне клятву дворянина, что сами прибудете в Петербург и будете там находиться, ожидая моего возвращения, после чего я и решу вашу судьбу», — глубоко вздохнув, произнес Ласси. «Только на этих условиях я могу выполнить вашу нелепую просьбу. И да, оставьте шпагу при себе». Она может вам пригодиться в дороге. Идет война, и на дорогах неспокойно. «Я даю вам слово дворянина!» Грибоваль повесил оружие снова на пояс и глубоко поклонился. Все формальности были улажены, и он теперь со спокойной совестью мог помчаться за Ксенией, чтобы призвать мерзавку к ответу. Когда он вышел чуть пошатывающейся походкой, Ласси переглянулся с Салтуковым, и они расхохотались. Господи, неужели и мы в возрасте этого юнца были такими же идиотами? Вытерев слезы, задал вопрос Солтуков. Поверь, Петр Семенович, мы были гораздо хуже. Ласси был почти на двадцать лет старше графа, но это все же не мешало им дружить и понимать друг друга. Смех смехом, но теперь нужно выяснить, зачем граф Далалли проделал столь дальний путь. Добавил фельдмаршал разом посерьезневшему Салтукову, который вскочил из кресла и направился к дверям, чтобы приказать позвать сюда нежданного гостя. На постоялый двор, который Крипбе при содействии Румянцева полностью выкупил на сегодняшнюю ночь, мы прибыли уже затемно. По дороге поговорить с Петькой мне не представилось никакой возможности, потому что Карл Александр Лотаринский оказался весьма любопытным типом который не хотел упускать ни слова. Именно поэтому я снова ехал в карете с герцогом, отослав Петьку, который вернулся в свою Коломагу. «Я, края муха, слышал про некое пикантное происшествие, которое произошло с вашим...» Король Александр замялся, прикидывая, как может обозвать Румянцева. Ничего толком не придумав, потому что не знал истинного Петькиного положения при дворе, закончил как можно нейтральнее. «С вашим офицером...» Это может быть довольно хлопотно на самом деле. Была бы эта женщина, успевшая к этому времени сочетаться с законным браком, никто бы слова не сказал, и последствия зависели бы лишь от того, насколько муж привязан к паршивке. Но речь идет о девице благородного происхождения. Уверяю вас, ваше Высочество, я понимаю, что возможны трудности, прервал я его разглагольствование. Тогда я надеюсь, вы знаете также, «Как и разрешить данное недоразумение, чтобы оно никоим образом не повредило нашей общей цели?» – хмыкнул герцог. «Понятно. Для него это лишь забавная сплетня, анекдот, который он будет смаковать в гостиных, когда вернется на родину. А вот для меня – тот еще геморрой. Потому что он прав. Была бы это обычная великосветская шлюха, к которой симпатичная морда Румянцева приглянулась, это был бы один расклад». Но, предположительно, девственница, которую, ко всему прочему, готовят к постригу, это совсем другое дело. Но пока я точно не узнаю всю ее подноготную, особенно имена ее родителей или опекунов, я ничего не смогу сделать. «Ваше Высочество, я очень прошу вас не нагнетать панику на меня раньше времени. Вдруг все не так ужасно, как мы уже навоображали?» «Да, обычно в таких случаях». «Все в итоге становится еще хуже», — кивнул герцог, и мы замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. Грибы встречал меня на улице. Когда я выскочил из кареты, то почувствовал, как ледяной ветер бросил мне в лицо гость ледяной крупы. Вот только такого стрёмного изменения погоды нам не хватает для полного счастья. «Ваше высочество, скорее сюда!» Придерживая на голове шляпу, крикнул Криббе, распахивая передо мной и заодно перед герцогом Лотарингским дверь постояла во двора. Мы вошли в теплый зал под завывание ветра. «Боже, ну что за погодка!» – прошипел я со остервенением, стряхивая со шляпы, успевшей налететь на нее снег. «К утру она сменится, ваша милость!» Я обернулся, посмотрев на уродливо склонившегося передо мной хозяина. «Откуда ты это знаешь?» я стянул плащ бросил его в руки федора моего личного слуги который почти сам как и все мое окружение назначил себе эту должность и тут же принялся ее выполнять я даже не помню на каком этапе моей жизни появился этот здоровый угрюмый мужик он просто появился и постоянно был рядом несмотря на все размеры умудряясь оставаться настолько незаметным что я порой даже забывал о его присутствии так старые кости ганса фишера «Никогда его не обманывают». Хозяин улыбнулся и демонстративно потёр спину, намекая на свой жуткий радикулит. «Хорошо бы они и в этот раз тебя не обманули». Я подошёл к огромному очагу и протянул руки к огню. В очаге на вертеле жарилась туша поросенка, глядя на которую я почувствовал голод. Надеюсь, у него найдётся что-то кроме этой туши и обязательные для подобного рода заведений миски тушёной капусты. Ко мне подошел Петька, молча становясь рядом. «Как ты решил проблему со служанкой для своей монашки?» Но «Нонял девицу порасторопней», – пожал плечами Петька. «Вы к ней подниметесь, ваше высочество?» «Ты совсем дурак?» – я повернулся к нему. «А может, мы вдвоем с тобой в спальню к девице завалимся и устроим весьма пикантные игрища втроем? «Ну, мы же не будем ничего подобного делать» буркнул Петька, у которого, похоже, это непростое. Не могу поспорить, задание все мозги съело. Правда? протянул я. А ты докажи. Но он осекся и хлопнул себя по лбу ладонью. Наконец-то до этого убогого дошло. Я не буду бегать, если придется жениться. Он сильно побледнел, но говорил твердо. Просто позови ее через дверь и очень вежливо. «Возможно, тебе не нужно будет идти на подобные жертвы». Я отвернулся от него и снова уставился на огонь. все таки те, кто говорит, что на огонь можно смотреть бесконечно, пытаясь уловить все изменения, которые происходят в поленьях, как меняется на них рисунок, как разлетаются искры, когда полено падает, перегрызенные юркой саламандрой. Во всем этом есть нечто гипнотическое, настолько залипательное, что порой теряется само понятие времени». «Ваше Высочество, позвольте представить вам мою случайную спутницу!» Я вздрогнул, и мне пришлось даже мотнуть головой, чтобы прийти в себя. Поворачивался я медленно, старательно моргая, чтобы прогнать отблески пламени из глаз. «Господи боже мой, Петька! Уж лучше бы ты действительно ввалился в какой-нибудь монастырь и умыкнул монашку или послушницу!» Я прикрыл глаза. Ее не было на ярмарке невест по вполне понятным причинам. Но вот портрет я все таки получил и даже признал нарисованную на нем девушку довольно милой. «Ради всего святого, ваше высочество! Что или кто надоумил вас поставить нас всех в столь жуткое положение?» Рявкнул я, когда открыл глаза, яростно глядя на потопившуюся улерику Софию Мекленбургскую. Дочь действующего герцога Мекленбургского который кто-то умный в наследство оставил рюнский женский монастырь. А ее родичи не придумали ничего другого, как запечь ее туда как управительницу, монашку и будущую аббатису. Я не помню, точнее не знаю, стала ли эта кукла действительно монашкой в той и другой истории. Но вот то, что брак с каким-то там графом в данном случае не был вариантом, вот это я осознавал совершенно точно. И самое главное... Я понятия не имею, что сейчас делать.